Глава 12. Кабанов. Знак судьбы. Валера по десять раз старательно рассчитывал, куда могло внести кошку. Какими предпосылками он при этом руководствовался, не знаю. Однако смог же он отыскать наш первый в этом мире остров, при том, что мы не имели ни малейшего понятия ни о его названии, которого вроде бы и не было, ни о точных координатах. Хотелось верить, что и сейчас таланты нашего шкипера не пропадут в Туне, принесут реальные плоды. Очень хотелось Только умом я понимал, даже если Ягуар где-то неподалеку, реальных шансов найти его почти нет. А он ведь вполне может давным-давно стоять на Ямайке, а то и... Я, по... я порой думал, может надо было не бороздить наиболее вероятные районы, а затаиться где-нибудь у Кингстона. Даже если ураган отнес кошку в сторону, как нас, все равно она обязана вернуться в родную гавань. Или не должна? Что помешает Ягуару спрятать добычу на любом из островов британской короны? А уж потом, через каких-нибудь посредников, выйти на меня с требованием или выкупа, или моей головы. С его стороны был бы не худший ход, а уж в уме своему противнику и отказать не мог. Как по, как по предыдущим его налетам, так и по ловкости, с которой были похищены Наташа и Юля. Я не знал, как долго команда согласится выполнять мои приказы. Одно дело выйти в погоню и совсем другое болтаться посреди моря в тщетной надежде, что судьба на нашей стороне и пошлет нам в руки врага. Хорошо хоть, что продукты ему теперь обеспечен. Да и захваченные ценности весьма способствовали поднятию духа. Сказал бы мне кто пораньше, что придется убивать неподолгу присяги, не для самозащиты, в буквальном смысле ради пропитания. Не поверил бы. Теперь же не чувствую и тени раскани, Точнее, загоняю редкие угрызения совести в такую глубь души, из которой мне выбраться. За время крейсерства нам дважды попадались купеческие суда. Один англичанин и один испанец. В обоих случаях никакого боя не было. Видно, мой флаг много значит в здешних водах. Небольшая погоня, понимание, что от нас не уйти, а там добровольная сдача. Мы забирали все самое ценное, допрашивали, не встречали кого по дороге, словно невзначай сообщали, что возвращаемся на Гаити, да и отпускали пленных к такой-то мать. Валера в очередной раз пересчитывал вводил в новые коэффициенты. Я же все никак не мог решиться прекратить поиски, повернуть к знакомым берегам. Клял себя, назначал сроки, когда пару дней, когда три Сроки проходили, результата не было, а я уже назначал новый, не надеясь, но будучи не в силах уйти из этого района. Дул вестовый ветер. Для Лани, если она шла к нам на рандеву, он подходил едва ли не идеально. Для нас же пожелаем взять курс на Ямайке практически встречный. Большая часть парусов была зарифлена. Неподалеку виднелся небольшой необитаемый островок, по уверениям Валеры, один из наиболее вероятных пунктов нашей встречи с Тигуаром. На этом небольшом клочке суши мы провели прошлую ночь. Там же пополнили запасы пресной воды. Желающие помылись. Остальные просто отдыхали на твердой земле. Сейчас же мы болтались неподалеку от места ночлега и рассматривали только что появившийся на горизонте парус. Судя по всему, неведомый корабль шел прямо к нам. Ну ладно, не совсем прямо. Рождение против ветра напоминает ломаную линию. Для команды подобный вид плавания мучителен из-за необходимости постоянно работать с парусами. Скорость же настолько невелика, что любое плавание растягивается на лишние недели. Вольному воля, да не идти же всегда покорным капризам зефира. За неведомым парусом наблюдала вся команда. Невольно гадали друг или враг, купец или вояк. Это продолжалось довольно долго. Нынешний век – это век неторопливости. Черепашей скорости, малой дистанции боя, бесконечные маневрирования, что на суше, что на море. Порой, пока удастся сойтись, можно выспаться. Если кто даст, если кто даст то к бою принято готовиться заранее. С мастер тороплю слетел жан с биноклем на шее. Это кошка! Что? Гранья был самым глазастым из нас. Канонер никогда на моей памяти не ошибся. Но тут светило такой удачей, что поневоле не очень верила словам. Кошка, повторил возбужденный женажа, точно. Сердце невольно дрогнуло. Может, действительно есть Бог на небе, раз он сделал возможным нашу встречу? Или причина точно расчет нашего шкипера? Все наверх! Мой голос сел. Вместо громогласной команды был какой-то хрип, но повторять не пришлось. Хлопнули разворачивающиеся паруса. Фрегат рыскнул, ложась на курс, поймал ветер и довольно ходко устремился к маячившему в отдалении кораблю. Я не жалуюсь на зрение, однако до нашего бравого канонера мне далеко. У него действительно орлиные глаза. Но так хотелось убедиться в его правоте самому. Даже с биноклем я не был уверен, что передо мной кошка. Только и разобрал, что имеем дело с фрегатом. Три мачты с прямым вооружением, паруса наполовину убраны, какой-то флаг для меня неразличимый на расстоянии. Чужой корабль стал поворачивать. Мачты забелели от торопливо поднимаемых парусов. Он явно старался избежать встречи с нами. Это ничего не значило. В архипелаге не было мира даже в спокойные годы. Кто-то при встрече с незнакомцем рассчитывал на силу, кто-то предпочитал удрать. Пусть в данном случае фрегат встретился с фрегатом, но не обязательно же стремиться в драку. Без особого повода и причин. Или причина есть. Так хотелось верить в это. Жан-Жак вновь слазил на мачту, долго разглядывал удирающий фрегат в бинокль и подтвердил сказанное ранее. Кошка, точно! И такая уверенность звучала в его словах, что я наконец поверил. Окончательно и бесповоротно. Не только я. Все находившиеся на вепре убедили себя, что искомый корабль найден. Матросы работали слаженно и вдохновенно. Мы увеличили парусность до предела. По нынешним меркам наш красавец не шел, а летел. Только по нынешним. Для меня он едва двигался. Век, в котором нас угораздило оказаться весь весьма медлительный. Любое движение осуществляется со скоростью улитки. И если повезет, то пешеходы. Мы давали узлов 10, а надо было бы 880. Хотелось превратиться в ветер, чтобы сильнее отбыв паруса. А еще лучше, чтобы долететь до вражеского корабля и обрушиться на его команду. Более всего на Ягуара и Куршуна. Увы, не дано. «Куда они идут?» — спросил я Валеру. Нашему шкиперу не пришлось гадать над картой в долгих поисках ответа. «Никуда». «Как?» — в первый момент я, признаться, не понял. «Куда ветер несет?» — терпеливо пояснил Ярцев. «Пруд по прямой лишь был драт блин». Если подумать, не самый глупый маневр. Ягуар решил попытаться уйти от нас по прямой без особых затей. Чьи корабль быстро ходит, тот и выиграл. Впрочем, фура у кошки была такова, что без особого риска можно было попробовать и другие варианты. Если мы, конечно, сумеем подойти чуть ближе. А вот сумеем ли? Долгое время было непонятно, становится ли расстояние меньше или, напротив, оно чуть увеличивается. Мои нервы были напряжены до предела, как струна еще немного по тени и лопнет. Мне доводилось несколько раз молиться за мою достаточно длинную жизнь. Еще на той, первой войне. Но никогда я не возносил молитвы с такой искренностью и силой. И я был готов обещать все, что угодно. Лишь бы на небесах вняли мои просьбы и позволили сблизиться с удирающим фрегатом. Вплоть до того, чтобы окончательно и бесповоротно веровать в Бога. Возможно, кто-то действительно есть на небе. Во всяком случае, кошка стала приближаться к нам. Или мы к ней. Пусть очень медленно, едва заметно, зато вполне определенно. Ближе к вечеру я уже мог различить в бинокль флаг над ней. Это действительно была она, наша пропащая животина. Волны с тихим шелестом расходились под форштивным веплям. Порой звучали краткие команды. Матросы тянули многочисленные шкоты и карабкались на мачту. Только пушек никто пока не заряжал. С этим делом всегда можно успеть, да и не знал я, можно ли стрелять по кораблю, на котором находились два самых милых создания Даже три, учитывая того, кого носила в себе Наташа. Погоня погони Наши люди смогли по пообедать, даже чуть отдохнуть. Не помню, ел я что-нибудь или нет. Скорее, да. Рядом со мной находилось немало заботливых друзей, и уже ни наверняка не применули уговорить меня проглотить хоть кусочек. Я действительно не помню ни уговоров, ни их результатов. Все мое внимание было поглощено идущим впереди фрегатом, его кормой, которая с каждым часом становилась ближе. Нам не хватило каких-нибудь трех часов. Может, даже двух. Вечер наступил в строго отведенное время. Быстро перешел в ночь. Луна находилась в первой четверти. Только даже будь полнолуния, все равно света недостаточно, чтобы надежно разглядеть в море чужой корабль. Огни он, понятное дело, не зажигал, кулакал не бил, старался изо всех сил слиться с Черным Ночным морем. Нет ничего хуже, чем играть в подобные жмурки. Кошка вполне могла удирать от нас прежним курсом. Могла свернуть в любую сторону, могла даже повернуть на обратный курс и спустить паруса и затаиться во мраке. Что могли сделать мы? Конкретного гарантирующего результат – ничего. Матросы по обоим бортам напряженно вглядывались в темень. Пару раз, когда им речь раз мы поворачивали в ту сторону, стараясь как можно придирчиво обыскать район, и каждый раз не находили ничего. На всякий случай мы шли теперь медленнее. Хотя, может, и тем самым давали нашему противнику шанс оторваться от нас окончательно. Вряд ли второй раз удастся наткнуться на тот же самый корабль. Нагнаться. А вдруг мы уже прошли мимо, и кошка потихоньку ковыляет к ямайке? Короче говоря, как ни крути. Практически никогда мне не доводилось испытывать с такой силой собственную беспомощность. Даже после похищения Наташи и Юли было отчаяние, но отнюдь не сознание того, что я ничего толком не могу. Здесь же не приведи Господь чувствовать то, что чувствовал этой ночью я. Утро встретило нас поднимающимся солнцем, безоблачным небом, ласковым морем и пустым до неприличия горизонта. Невольно пожалел о том, что бывший когда-то в числе моих планов воздушный шар, так и остался планом. Впрочем, даже для простейшего монгольфера на палубе фрегата не было места. Палуба любого парусного корабля – Настолько загромождена мачтами, вантами, шкотами, да еще в придачу пушками, бочками и прочими причиндалами, что разместить на ней нечто большое не представляется никакой возможности. Единственное, если бы могли буксировать за собой баржу. Но тогда вепрь утратил бы скорость и без того порядочно упавшую из-за вырастания Мы продолжали поиски на обом, почти без надежды, пока откуда-то издалека не донеслись отдаленные раскаты пушечного грома. Похоже, где-то в море разыгралось небольшое сражение. Нет, не сражение, всего лишь стычка. Раскаты доносились до нас какое-то время, но довольно быстро затихли. Вепер немедленно устремился на звуки чьих-то залпов. Но реально прошло не меньше часа, когда марсовые заметили на пределе видимости два расходившихся в разные стороны парусных корабля. Что-то в последнее неявно происходило со временем. Оно напрочь отказывалось течь, как ему положено. Вместо привычного бега минут было какое-то топтание на месте. Даже не топтание. Топтание тоже разновидность движения, пустякарующегося иллюзорного. Здесь же была полная остановка. Вроде фрегат куда-то идет, расходятся волны, туго наполненные попутным ветром паруса, а солнце так и стоит на одном месте. И стрелки на часах. Есть у меня карманные часы, хорошие, с золотым корпусом и отлаженным сложным механизмом. Никуда не двигаются как ни посмотришь вроде прошло часа два а показывает силы разницу в пять минут ощущение было не только моим судя по тому что давно не раздавались песни не слышался смех или хотя бы громкие голоса команда испытывала то же самое не знаю сколько прошло на часы я просто боялся смотреть пока грани не объявил корабль уходящий к югу испанская бригантина второй забирающий несколько к северу кошка я размашисто перекрестился Первый раз в жизни. Спустя еще какое-то время в сознании вторгся голос Ширяева. «Вы бы поспали немного, командор. На вас уже лица нет. Все равно догоним еще не скоро. Надо и отдохнуть». Потом отмахнулся я. «Какой я потом, милейший!» Поддержал моего бывшего сержанта невесть, как оказавшийся рядом Петрович. «Свалитесь, думаете, будет лучше?» «И потом дело ваше, но сколько можно курить? Вы же один, наверное, полмешка табака извели». В моей руке в самом деле была трубка. Только насчет курения наш доктор оказался неправ. Табак в трубке давно выгорел, как не пытайся, растянуть не растянешь. Я выбил сгоревшую массу, машинами набил свежим зельем, но тут в самом деле ощутил, что выпарено изрядно. Во рту было много хуже, чем на любой помойке. Если у меня там кто и ночевал, то явно не кавалерийский эскадрон. Тогда уж вся конармия товарища на основе численной обозами и приданными частями. И сухость. Рот пересолх, вероятно, вскоре после Троянской войны. Даже слюна была сухой, если такое возможно. Но почему бы и нет? «Гриша, не в службу, а в дружбу. Закажи кофе. И что нибудь поесть. Пару сухарей хотя бы. Только с водой попросил я уширяю. И я сам неожиданно произнес, Петрович. Он действительно вскоре объявился с импровизированным подносом, на котором, помимо заказанного, лежал кусок солонина. Первым делом я жадно припал к кувшину с водой, Лишь затем, когда хоть немного исчезла сухость, наступил черед пищи. Сухарь не хлеб, порой об нем на зубы обломать, но я кое-как справился и с сухарями. Венчала мой обед чашка крепчайшего кофе. Я даже вновь испытал подобие бодрости. А уж выкорить после такого трубку — это вообще свято. На кошке сбита часть гротмачты, — доложил подошедший гранье. Не знаю, что там у них произошло, но союзники явно чего-то не поделили. Черт с ними, бодрость быстро проходила, а голова совершенно и определенно отказывалась работать. Жаль только, что Дилеш закончился так быстро. Да уж, могли бы подождать нашего подхода, весело рассмеялся гранди Ничего, обратили внимание, что скорость кошки заметно упала. Ярцев стоял рядом с нами, опираясь на трость. Теперь мы ее точно догоним, еще до вечера. А у меня в голове раздалась песня, точнее пара строк. Но нам сказал спокойно капитан, еще не вечер, еще не вечер. До вечера действительно было еще далеко, гораздо дальше, чем давно пытающегося спасти с бегством фрегата. Гораздо дальше.